снег идет снег идет к белым звездочкам в буране тянутся цветы герани законный переплет снег идет и все в смятении все опускается в полет черной лестницы ступени перекрестка поворот снег идет снег идет словно падают не хлопья а в залатанном солопе сходит на земь небосвод словно с видом чудака